«Секрет чёрного камня». Глава без номера и названия. Жил-был путешественник Христофор Колумб. Это было 500 лет назад. Он решил отправиться из Испании в Индию, потому что ещё в школе узнал, что земля круглая. Значит, если поплыть из Испании на запад и плыть, пока не кончатся консервы, обязательно уткнёшься в Индию. Колумб раздобыл глобус и принес его во дворец к испанской королеве Изабелле. Он сказал ей, что земля круглая. «Не может быть!» — воскликнула королева. «Неужели я болела в тот день, когда об этом рассказывали в школе?» «Нет, Ваше Величество», — вежливо ответил Колумб. В те годы еще существовали большие сомнения. Некоторые ученые утверждали, что земля плоская и лежит на трех китах. «Как интересно!» — ахнула королева Изабелла. «Мне больше нравится версия с китами, потому что иначе бы вся вода с земли вылилась на пол». «Ничего подобного», — возразил Колумб. «Существует земное притяжение. Оно держит воду». «Ах, еще и это!» — возмутилась королева. «Мне никто ничего не рассказывает. Подождите минутку, уважаемый Христофор. Я дам приказ казнить всех моих учителей. «Они уже на пенсии», — сказал Колумб. «Не тратьте на них время». «Послушайте, Колумб, не знаю уж, как вас, по-батюшке, почему вы все время намекаете на мой возраст? Я не старше вас». «Даже младше», — согласился Колумб, лет на двадцать. «Правильно», — обрадовалась королева. «А что же вы хотели мне показать на этом...» так называемом глобусе?» Колумб провел по глобусу пальцем прямую линию от Испании через океан, на другой стороне которого было написано «Индия». «Дадите мне корабль, матушка-королева», — сказал мореплаватель. «Доберусь с божьей помощью до Индии. Завяжу с индийцами торговые и политические отношения. Привезу оттуда две бочки золота, а может, и рубинов немножко». «Чудесно!» Королева сразу все сообразила. И мы утрям нас нашим паршивым соседям. Под паршивыми соседями королева подразумевала португальцев. Их страна лежала сбоку от Испании, и португальцы уже умудрились послать в путешествие одного капитана по имени Васко да Гама. Этот Васко обогнул Африку и добрался до Индии, где начал грабить и убивать. Награбил полный корабль и вернулся в Португалию со славой и добычей. «Плыви, Колумб!» — велела королева. «Грабь этих индийцев! Обижай их! Пусть знают, каково дружить с португальцами!» Колумб попрощался с женой, которая попросила его привезти из Индии рубиновое колечко. Взошел на борт каравеллы и поплыл на запад. Плыл долго, все консервы кончились. Народ на борту начал бузить и требовать, поворачивая обратно. Но Колумб не повернул. Уже и били его моряки, и молотили, но у него был компас, запрятанный в надежном месте, а без компаса моряки не могли вернуться домой. В конце концов Колумб залез на мачту и закричал. «Земля! Земля индийская! Кажется, я уже вижу слонов и магараджей!» Корабль бросил якорь. К нему приплыли местные жители, которых Колумб считал индийцами. Он стал требовать у них слонов, золота и рубинов. Но так как Колумб приплыл не в Индию, а в Америку, то слонов он так и не дождался. Пришлось грабить то, что плохо лежало. После этого вся жизнь Колумба пошла наперекосяк. Он вернулся домой с небольшой добычей, а королева Изабелла после торжественного ужина принялась его допрашивать. Что он видел в Индии? Какие ему встретились памятники культуры и искусства? Посетил ли он крупные города? Колумб испугался и принялся врать. «Там есть такое место, называется Эльдорадо», — кричал он. «В этой Эльдораде золото валяется на улицах, потому что его слишком много. У туземцев даже умывальники и унитазы, отлитые золото». «Вот и поезжай туда снова», — приказала королева, недовольная бедными подарками Колумба. «Привези золотой унитаз или хотя бы умывальник». «Будет сделано» сказал Колумб. Он снова поплыл в Америку, снова ничего не нашел, разорился, попал в тюрьму, потому что благодарных современников не бывает. Умер в бедности, но так и не поверил умным людям, которые говорили, «Ты не прав, Христофор, да Индии еще плыть и плыть». «Вот пускай ваш Магеллан и плывет. огрызался старый Колумб. Но это уже совсем другая история. А наша история про то, что бывают великие открытия, которые сделаны по ошибке. Но от этого они не становятся открытиями мелкими. Так случилось с девочкой Алисой Селезнёвой, которая будет жить в самом конце XXI века. Она сделала открытие, оказавшееся ошибочным. Но на пути к этой ошибке Алиса совершила еще несколько открытий, за что мы все ей очень благодарны. Но прежде чем рассказать об открытии Алисы, придется вас познакомить с пассажирами космического корабля «Улыбка», который как раз сейчас подлетает к Солнечной системе. «Улыбка» везет детей с планеты Павлония, где случилось несчастье. На планету Павлония напали замухраки. Наверняка вы тоже болели, когда в вашей школе проходили замухраков. Поэтому придется напомнить. Замухраки — Это особенные черные мухи, похожие на маленьких рачков с прозрачными крылышками. Они питаются кислородом. Если на вашу планету попадут замухраки, значит, вам грозит страшная беда. Замухраки выгрызают из воздуха кислород, быстро размножаются, и за несколько дней миллиарды прожорливых мух могут погубить на планете все живое. Известны случаи, когда именно так и случалось, и некому было рассказать о последних часах жизни планеты. Никто не догадывался, как замухраки пересекают безвоздушное пространство. Ведь без кислорода им не жить. Лишь недавно знаменитый комиссар интергалактической полиции Меладар догадался, что у замухраков есть союзник и хозяин. Они — бессмысленное орудие в руках Мерлина XVI, повелителя астероида МБС в одной небольшой черной дыре. Люди Мерлина 16 перевозят замухраков с планеты на планету в колбах и баллоннах, и выпускают на уединённой полянке в тамошнем лесу. Когда же все жители планеты погибают от удушья, на пустевшую планету опускается корабль Мерлина 16 и его подручные собирают все, что им нужно и даже не нужно, но хочется. Ведь возразить некому. А что взять трудно, молодчики взрывают, ломают или пускают под пресс. Самому Мерлину XVI-му замухраки не страшны. Один профессор изготовил для него противоедие. За это Мерлин xvi профессора убил, так как не хотел, чтобы кто-то кроме него имел власть над зловещими мухами. Когда комиссар Меладар разгадал тайну замухраков и понял, какую роль в этом безобразии играет Мерлин XVI, он отправил на поиски астероида МБС свой корабль, на борту которого находился лучший полевой агент Интеркпола — Молодая и красивая девушка Кора Орвад. Она имела приказ не возвращаться без головы Мерлина XVI, а в крайнем случае без сыворотки от замухраков. Мелодар надеялся расшифровать формулу сыворотки и наладить ее выпуск на Земле. Кора Орвад не смогла одолеть космического злодея. Мерлин XVI оказался дьявольски хитрым негодяем. Зато она пробралась в лабораторию, где угодившие в неволе ученые с разных планет изготавливали сыворотку от замухраков. Она с трудом добыла чуть-чуть сыворотки и после невероятных приключений возвратилась домой к своей бабушке и любимому котику-колокольчику. Наши земные ученые тут же принялись изучать сыворотку, чтобы понять, как ее делать. Но это оказалось нелегким делом, хотя потому что некоторых трав и корней на земле отродясь не водилось. А ведь одной химии сыт не будешь. Но недалек тот день, когда сыворотки будет вдоволь, И тогда Мерлин XVI станет никому не страшным злодеем. Если, конечно, он к тому времени не придумает новой гадости. Пока же сыворотки на всех не хватает. И пособники Мерлина XVI этим пользуются. Вот и напали на Павлонию, мирную планету, жители которой разводят вишневые сады и делают из сока и лепестков сказочные духи и шампуни. Павлонийцы быстро догадались, что произошло. Недаром галактическая полиция разослала по всем обитаемым планетам фотографии замухраков, увеличенных в сто раз. Жуткое зрелище, я вам скажу. Всеми известными способами павланицы принялись истреблять замухраков, но с каждым днем кислорода становилось все меньше. Уже плакали дети, задыхались бабушки. В последний момент, когда казалось, что придется погибать, на выручку Павлоницам примчался патрульный крейсер галактической полиции «Вихрь дружелюбный». На нем прилетели ученые и агенты Интергпола. Они привезли с собой всю сыворотку, которую удалось сделать к этому времени. Конечно, приспешники Мерлина XVI успели сбежать и даже прихватить кое-что из павлонийских музеев. Но планету Мелодар спас. Правда, воздуха на ней осталось совсем немного. Работать, гулять и даже спать там приходилось в скафандрах или в водолазных костюмах. Пройдет несколько месяцев или даже лет, прежде чем леса и сады Павлонии вернут в воздух потерянный кислород. И вот тогда на Земле решили. А возьмем ка мы к себе на время павлонийских ребятишек, пускай поживут у нас в горах, а потом, когда станет можно, вернуться на свою планету. Ну что удивительно, то же самое решили жители Паталипутры, Марса, Пенелопы и еще 140 планет. Все эти планеты послали свои космические корабли на Павлонию. И оказалось, что в галактике столько желающих помочь детям, что детей на всех не хватило. Земле достало всего 82 ребенка. это еще хорошо, потому что кораблю из созвездия «Райская птица», который припоздился, не досталось ни одного ребенка. И тогда команда корабля попыталась украсть двух детишек у марсиан. Представляете, что там творилось? Ничего, обошлось. Война не началась, и то, слава богу. 82 худеньких, почти невесомых ребенка с планеты Павлония разошлись по каютам Улыбки. С ними летела воспитательница Буука из племени Бамбуков, а команда Улыбки состояла из капитана Юзефа Пшибышевского, у которого, как известно, самые длинные в космическом флоте усы, двух электриков — матроса, скрипача, арфиста, барабанщика и шести поваров-диетологов — Ведь детей надо кормить особенной пищей». А на одной двери было написано «Больница». Там сидел доктор Взимба, который никогда не выпускает из рук шприца и которого все боятся. Корабль шел на автопилоте. Капитан как раз собирался пропустить перед ужином добрую чарку безалкогольного рома. Бука учила детей летать по оранжереи корабля. И в этот момент раздался громкий сигнал тревоги. «Непонятное тело движется нам навстречу», — сообщил компьютер. «Если это корабль, то он не занесен в космические справочники. А если это не корабль, то что же это такое?» Капитан отставил бутыль с ромом и бросился на капитанский мостик. Он включил экран и увидел серый шар, неровный и неправильный, как картофелина. Картофелина быстро сближалась с улыбкой. «Какого она размера?» — спросил капитан. Компьютер на секунду задумался. Он сравнил картофелину с далекими звездами, подсчитал все нужные углы и сообщил. «Неопознанное тело достигает поперечники километра, и у него есть рот». «Не понял», — удивился бравый капитан. Тут в передней части картофелина образовалась черная щель, и она увеличивалась на глазах. «Я знаю, что это такое», — воскликнул капитан. «Это же большой звездный дракончик». «Правильно», — обрадовался компьютер. Я чувствую что-то знакомое, а отыскать в памяти не могу». Отыскать дракончика в памяти он не смог, потому что большие звездные дракончики бывают круглыми, длинными и даже похожими на огурец. «Немедленно переменить курс!» — закричал капитан. «Есть переменить курс!» — отозвался компьютер. «А куда переменить-то?» «Обратно». «Есть переменить курс обратно!» — ответил компьютер. «Спрятать детей по спальням?» приказал капитан воспитательнице Буке. Пускай лежат и не шевелятся. Бука достала свой волшебный свисток. По его сигналу все дети побежали по каютам, нырнули в постельки и заснули. А тем временем корабль улыбка развернулся и начал удирать от дракончика. Он разгонялся с каждой секундой, он нёсся уже почти со скоростью света. Но дракончик, это страшное огромное чудовище, несся еще быстрее. Он все шире разевал громадную черную пасть. Вот-вот космический монстр дотянется до беззащитного кораблика. Корабль улыбка подвергся нападению. Начал передавать сигнал бедствия корабельный компьютер. Нас преследует большой звездный дракончик. Только не бойтесь, успокоил капитан Буку. Ему не раскусить нашу оболочку. Дам ничего не грозит. Разумеется, я не боюсь, капитан, вежливо ответила Бука. Но она-то не первый раз в космосе и многое знает. Бог точно знает, что внутри звездного дракончика находится озеро. И состоит оно не из-за льда и воды, а из кислоты, способной разъесть любую пластиковую или металлическую обшивку. Ведь дракончику хочется добраться до мягоньких, вкусненьких человечков, которые спрятались внутри жесткого и невкусного корабля. И ему уже не раз удавалось это сделать. Улыбка попыталась увильнуть от дракончика, но у нее ничего не вышло. Гигантская пасть распахнулась снова, и дракончик сжал каменными губами несчастную улыбку. Кораблик попытался вырваться, как муха из паутины, но дракончик уже захлопнул пасть. И сразу все экраны погасли. Улыбка погрузилась в кислоту. Стало очень тихо. Молчал капитан, молчала буука, молчали в кроватках павланийские детишки.